Каролина, подумал он раз. Это было вправду она, и теперь он знал, как её звать, и класть он, пожалуй, хотел на всё и на всех, на журбу, на смарчка и вообще, потому что его княжна Каролина была здесь с ним. Это значило, блин, что всё будет хорошо. Голова у него окончательно загружилась. Он сел на табуретку и позволил женщинам делать с собою всё, что им представлялось необходимым. Каролина, кажется, плакала. Он хотел ей сказать, что на самом деле ничего неправильного не произошло, но язык не ворочился, и он промолчал. Дядя Фирин кот Васька, взлетевший поначалу на шкаф, ужасно разволновался, соскочил вниз и хлопотал как умел, метался туда и сюда, кричал и порывался влезть на колени к Тарасу. Снегирёв подхватил его на руки, чтобы не мешал. Анекдот есть, опошлил он происходящее. Режет хирург человека в операционной. Командует скальпель. Кот под ногами вертится: мяу! Хирург Зажим, кот мяу мяу тампон мяу, но ну, на тебе печёнки, только твёжись, паразит. Каролино увидел, как разбитые губы Тараса дрогнули и растянулись в ухмылке. Кажется, жизнь действительно ещё не кончалась. Только не голоп. Очередная и вот теперь. Расквасил и грунт на открытом манеже до сляктного состояния. Потом опять ударил мороз и прихватил жижу кочками, опасными для лошадиных копыт. Выпускать на подобный манеж смену было чревато, и Роман Роман Швелев ехать в парк. По улочкам шагом, а как доберутся до хорошо заснеженных и нескользких аллей, можно и порысить. Мячик головной распрягался тренер, за ним карнавал, Одиссей, ветерок. Дворик перед конюшней освещали два круглых матовых фонаря. Лошади топтались, фыркали, выдыхали облака пара. Стаськи предстоял ехать почти в самом хвосте, даже после кобыл. Сегодня ей достался громадный, рукой до спины не достать, гнедой мерин, хюпс. Все хвалили его за добронаде и мягкость аллюров. Стайська знала, что на нём любили ездить самые маленькие девчушки, но лично её он своими размерами просто потрясал и повергал в трепет. Когда Роман Романович велел ей чистить его и седлать, душа натурально ушла в пятки. Для начала она скормила гиганту полкармана морковки, потом, сочтя отношения установленными, попробовала почистить его. Но то ли щётка оказалась жестковата для нежной шкуры Хёпса, то ли Стаськино опасливое прикосновение показалось щекоткой, а может просто стих напал пошалить. Конь задрал голову на абсолютно недосягаемую высоту и закрутился по деннику, уворачиваясь от щетки. А ну стой, стой смирно, кому говорю? Стаська четно пытался поймать его хотя бы за гриву. Да стой же ты, пирамида ходячая. Всё напрасно. Хёпс упорно отказывался признавать стайкнуться с собой начальницей и продолжал безбразничать. Спасли подготовленную всадницу две полузнакомые тётки. Они подошли к открытой двери денника, и Хёпса как подменили. "Здравствуй, мальчик, здравствуй, маленький", окликнул его та, что в очках. Конь сейчас же прекратил беготню, забавно хрюкнул и полез с носом ей в руки. Схромкал сухарик и принялся конючить еще, кланяясь, вытягивал переднюю ногу и помолвал в воздухе широким, как блюдце, копытом. Мне он разок так вот сделал ножку и прямо в колено, сказала вторая и тетка одетая поверх куртки в пеструю лоскутную безрукавку. Ну и что ты думаешь? К штанам прикоснулся, а к ноге нет. Все понимает паршивец. Стаська тем временем использовал свой шанс и проворно заработал счетки. Хёбску я всегда все опрощу, потому что он очень порядочный конь, сказала первая тетка. Меня помню в тридцатки разок посадили на одного. Сам вы как обещали смирного доброго. Я тогда после болезни была Кантом его помниться звали. Только поехала, вдруг чувствую сердце начинает прихватывать, в глазах темно. Воздуху не хватает, а он, знаешь что? Понял, что всаднику поплохело, что у меня сил не стало справляться. И давай по полной программе меня убивать. На свечку встаёт и потом сразу козла. На свечку, козла. И так злобно, жестоко.